Десять минут спустя, когда я смыл макияж, переоделся и даже сменил розовые кеды со стразами на разношенные хозяйские мокасины, в кабинете появилась тряпичная китаянка Луша с подносом. За ней следовал Лев, тактично выжидавший на кухне, пока я приведу себя в порядок. «Ну вот, другое дело», — одобрительно сказал он. «Ваш маскарад был настолько ослепителен, что я совершенно не мог сосредоточиться ни на чем другом». «А теперь можете?» «Теперь могу». «Тогда ответьте, пожалуйста». «На все мои невысказанные вопросы», — попросил я, «потому что я их пока даже сформулировать не могу. Вчера вы говорили...» «Для начала просто забудьте все, что я говорил и делал». Улыбнулся он. «И не только вчера. И не только я, а еще куча народу. Простите, пожалуйста. Мы все водили вас за нос. Но исключительно для пользы дела, а не ради собственного удовольствия. Хотя удовольствие тоже получили, по крайней мере, я». «Вы уж не сердитесь». «Ага», — глубокомысленно сказал я. «Но эта реплика вовсе не означала, будто я хоть что-нибудь понимал». «Давайте начнем с самого начала», — предложил Лев. Я с энтузиазмом кивнул и, наконец, попробовал Лушин кофе. Если бы его приготовил живой человек, я бы, конечно, нашел к чему придраться. Но от тряпичной куклы обычно ожидаешь гораздо меньшего, поэтому я остался доволен. «Прежде всего ключ». «Он, конечно же, был всего один», — сказал Лев. Я вздрогнул и невольно посмотрел на свою левую руку, в которой по-прежнему сжимал ключ. Положить его в карман чужих штанов было свыше моих сил. «Теперь их два. Не беспокойтесь, пожалуйста». Лев говорил со мной спокойно и ласково, как с ребенком. «Но еще четверть часа назад существовал только один ключ. Тот, который вы получили от меня несколько дней назад». «Который Карл выменил у вас на букварь?» «Совершенно верно. А мой старинный друг Иржи Шнипс был столь любезен, что рискнул своей безупречной репутацией эксперта и датировал его XVIII веком, и рассказал вам о существовании оригинала, который он якобы держал в руках три года назад. То есть, почему якобы? Разумеется, он уже держал в руках оригинал, тот самый, который вы ему привезли». «Ничего не понимаю». Флегматично сказал я и отхлебнул еще кофе. «Конечно, вы не понимаете. После того, как мы совместными усилиями несколько дней морочили вам голову. И заморочили на славу». Лев ослепительно улыбался. Он явно был чрезвычайно горд этим достижением. «Смотрите, как все было». Для наглядности он принялся загибать пальцы. «Я дал вам ключ». «Иржи, чей авторитет в ваших глазах непререкаем, объявил его копией». Он же сообщил о существовании оригинала и отправил вас на поиски, дав при этом заведомо устаревший адрес бывшей владелицы. Поиски – это очень важный момент. Чем дольше ищешь вещь, тем крепче веришь в ее существование. То есть я должен был поверить в существование второго ключа? Скажем так, вы должны были просто знать о нем так твердо, как будто видели его собственными глазами. — Знать и не сомневаться. Не сомневаетесь же вы в существовании собственного носа. Вот примерно такая степень уверенности от вас требовалась. И одновременно вы должны были заподозрить что-то неладное, почувствовать, что вокруг ключа и двери в вашем подвале происходит какая-то нехорошая возня. Именно поэтому я так назойливо выпытывал ваш адрес». Даже показательный сеанс гипноза устроил при участии коллеги Станислава, который, скажем так, умеет произвести нужное впечатление». Поэтому я отправился в Вильнюс и вел себя там, как последний дурак. Топтался на вашей улице, как слон в посудной лавке с шумом и грохотом. Чтобы меня заметили и насторожились, чтобы не осталось сомнений. И Я подбираюсь к вашему дому, мне там что-то нужно. И вы понемногу начали подозревать, что меня интересует вовсе не антиквариат вашего отца, а дверь, ключ от которой вы сейчас ищете». Чтобы сгустить атмосферу, мой добрый друг Станислав любезно согласился сопровождать вас в Краков и изводить по дороге кошмарами. Вот, кстати, интересно, зачем? Это было совершенно необходимо для создания у вас, скажем так, рабочего настроения. Вы, Филипп Карлович, по природе своей скептик. К человеку вроде вас без пары-тройки хороших кошмаров, которые на время выводят ум из привычного режима работы, лучше вообще не соваться? А почему этот ваш добрый друг с воплями убежал от меня в Кракове? Мог бы и поздороваться с собственной жертвой, если уж я его заметил. Корона чай не свалилась бы. Станислав говорит, сам не знает, что на него нашло. Пожал плечами лев. Видимо, в вас есть что-то ужасающее, просто оно редко выглядывает наружу. А он у нас зоркий. Но испугался Станислав в самый последний момент, а сначала ему просто было стыдно. Я ушам своим не поверил. «Стыдно?» «Понимаю. Звучит не слишком-то убедительно, но я говорю правду. Вы просто совсем не знаете Станислава. Впечатление он производит то еще. А на самом деле очень добрый, ранимый и совестливый человек, справедливо полагающий свой дар проклятием». «Но вы сами дали ему прозвище «Доктор Чума». Мне рассказывали». «Дал. И до сих пор горжусь точностью попадания». Хотя внешне Станислав похож на любое чудище, только не на медико де ла песте, но по сути своей он и есть доктор Чума. «Очень добрый, ранимый и совестливый человек», — подхватил я. В некоторых случаях одно другому не мешает. Целительский дар бедняги Станислава проявляет себя более чем причудливым образом. Когда Станислав преисполнен любви и сострадания, он может только мучить пациента». Чем больше симпатии он испытывает к человеку, тем хуже тому приходится. Ваше счастье, что вы некрасивая дама средних лет. К ним Станислав питает особую слабость. Поэтому кошмары, которые терзают бедняжек в его присутствии, во сне или наяву ли, превосходят самые смелые представления о возможном. А для того, чтобы успешно исцелить человека, Станислав должен искренне его возненавидеть. Захотеть причинить ему непереносимые страдания — И тогда все у него получится. Паралитик встанет и пойдет. Умирающий отправится на танцы все как положено, когда имеешь дело с истинным чудотворцем. Будучи от природы очень добрым человеком, наделенным к тому же даром сопереживания, большую часть своей жизни Станислав доставлял окружающим много горя. Но со временем научился искусственно вызывать у себя состояние ненависти ко всему живому. И с тех пор... Дела пошли как нельзя лучше, если не принимать во внимание душевные муки-бедняги. Но тут уж ничего не попишешь. Дар есть дар, его надо использовать, и в некоторых случаях это вопрос не нравственного выбора, но жизни и смерти. Я к этому моменту уже практически на коленях умолял внутреннего скептика Заткнись, пожалуйста, ты потом скажешь все, что об этом думаешь, а сейчас дай послушать. Все это действительно интересно, улыбнулся лев. Но в данном случае совершенно не важно. А важно вот что. Когда вы встретились с пани Грожиной, которая, в отличие от всех нас, рассказала вам чистую правду, было дело, продала ключ господину Грочику из Праги, вам оставалось только сложить один и один. Вы, наконец, поняли, зачем я подбираюсь к вашему подвалу. Ну как же, у вас там дверь, у меня ключ. Настоящий, не какая-нибудь копия». И тут состоялся мой финальный выход. С душераздирающей историей про врата гекаты и слезными мольбами подпустить меня к двери. Не знаю, насколько убедительно прозвучала моя история и проснулась ли в вашем сердце сострадание к бедному сироте. Подозреваю, что да, но это не имеет значения. Главное, теперь вы могли сомневаться в чем угодно, но только не в существовании ключа. Вы точно знали, что он у меня есть. Дело было сделано». Оставалось только ждать. Чего ждать? Что я полезу к вам в дом через подземный ход? Честно говоря, я вовсе не был уверен, что вы так поступите. Я вообще понятия не имел, что вы собираетесь делать, и это меня не слишком заботило. Я ждал появления ключа. Не знал, когда и как это случится. Честно говоря, вообще не слишком верил в успех, но ждал. В любом случае, больше ничего мне не оставалось. И тут вы делаете ход конем. Хлоп! «Вламываетесь в мой кабинет, и у меня на глазах берете с полки ключ, которого еще секунду назад не было. И вообще никогда. Я, кажется, еще не до конца осознал, что это действительно случилось. У меня, скажу вам по секрету, тоже скептический ум. По сей день». «Очень хорошо», — вежливо сказал я. «Но я так и не понял главного. Зачем был нужен этот взявшийся из ниоткуда ключ, если существует оригинал, который вы с самого начала преспокойно могли оставить у себя?» «Так называемый оригинал представляет собой ценность только для любителей редкостей, вроде вашего отца», — снисходительно улыбнулся Лев. «Это просто старинный ключ из желтого металла. Точнее, из кипрской меди, как утверждает мой друг Шнипс. Если сунетесь с таким к вратам и обнаружите, что это просто очень старая дверь, зачем-то вделанная в глухую стену. Вполне возможно». Вам даже удастся открыть замок. Приятное событие в жизни коллекционера. Но и только... Погодите, то есть врата Гекаты все-таки существуют? И вы вчера говорили правду? До известной степени. Я не сказал вам самое важное. Открыть врата Гекаты может только тот, кто их нашел. И только ключом-близнецом, возникшим по его воле из ниоткуда, как и произошло в нашем с вами случаем. «Дверь в отцовском подвале обнаружили именно вы, верно?» Я кивнул. «Ну вот. А мы просто помогли вам довести дело до конца. Без нашего вмешательства вам бы и в голову не пришло искать этот ключ, и уж тем более овеществлять его своей верой». «Я и слов-то таких не употребляю», — вздохнул я. «Но вам-то все это зачем? Вчерашняя история про гусеницу, которой пришло время стать бабочкой, была мутная, но по-человечески понятна. «А тут...» и «Если история про гусеницу вас устраивает, считайте, что она остается в силе. Только гусеница не я, а...» Лев умолк, задумался, развел руки в стороны и дрогнувшим голосом закончил. «Весь мир...» «Я очень хорошо понимал, что он хочет сказать. При том, что все мое существо противилось этому пониманию...» Во многой мудрости, как известно, много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь, а я не хочу скорбь, верещало мое существо. Не хочу, не хочу! Но я не собирался идти у него на поводу, при всем уважении к экклезиасту. А что будет, когда? Заикнулся было я, но осекся на полусловие. Зачем спрашивать, когда надо просто пойти и сделать, в любом случае, если уж так все сложилось? Я тоже не знаю, сказал Лев. Никто не знает. Известно только, что время от времени врата гигаты должны открываться, как окна в доме. Реальность тоже надо проветривать, Филипп Карлович. Если по уму, это следует делать хотя бы раз в несколько веков, а последний раз врата Гикаты открывались тысячи две что ли лет назад. Поэтому здесь уже практически нечем дышать. Совершенно невыносимо. Вы и сами это наверняка чувствуете. Вышло так, что никто, кроме вас, не может это исправить, а я могу только просить о милости. Разрешите рядом постоять. «Рядом?» — переспросил я. «Когда я буду открывать дверь?» Мне показалось, это неплохая идея. Если я в последний момент испугаюсь, а я наверняка испугаюсь, и не только в последний момент, мне чего уж там уже страшно. Так вот, если я испугаюсь, а лев будет рядом, он не даст мне затормозить». «Такой на краю пропасти, пожалуй, любезно подтолкнет. Не поинтересовавшись, отросли ли у тебя крылья. Пока будешь лететь, сам разберешься, и привет. Именно то, что мне сейчас требуется». «Почему бы и нет?» — сказал я, и с удовольствием повторил. «Действительно, почему бы и нет?» Я достал телефон, набрал номер Карла и, дождавшись, когда он возьмет трубку, сказал. «Я возвращаюсь. С ключом и с гостем. Видимо, завтра». Лев отчаянно замотал головой. «Сегодня есть самолет на Вильнюс, который улетает около полуночи. Мы еще успеваем», — горячо зашептал он. «Мне тут подсказывают, что даже не завтра, а сегодня ночью, если успеем на самолет». «Хорошо, что ты предупредил насчет гостя», — невозмутимо сказал Карл. «Попрошу Ренату испечь по такому случаю два яблочных пирога, потому что одного нам обычно на троих еле хватает». Лев не стал благодарить меня вслух. Но посмотрел так, что я понял. Мое согласие значит для него гораздо больше, чем я способен вообразить. «Пойду одеваться», — сказал он. «Заодно позвоню насчет билетов и вызову такси. Если хотите, можете пока забрать свои вещи из гостиницы. За полчаса управитесь». «Я, конечно же, управился. Успел не только собрать рюкзак и расплатиться, но и отправить СМС Мите. Самолет до Вильны, номер рейса не знаю, вылет около полуночи, улица Савицкая, дом с башенкой. А потом набегу еще. Если нарядишься боливийской крестьянкой, сменяй яблочный пирог». Я, в общем-то, не сомневался, что он следит за домом льва и в случае чего рванет за нами в аэропорт, и место в самолете «Будьте покойны, да будет». Но эти записки были своего рода жестом доброй воли, сигналом «Если хочешь, давай с нами, я не против». Уж такую малость я был просто обязан для него сделать. Лев уже поджидал меня на пороге в элегантном черном плаще до пят. Сразу видно, не хрен с горы, а злой пражский колдун собрался к нам с официальным дружеским визитом. «Слушайте, а зачем нам самолет?» Спросил я, вдохновленный его романтическим обликом. «Если можно просто заснуть в одном месте и проснуться в другом. Мира со мной это проделало, видимо, тоже в рамках создания рабочего настроения. Не сомневаюсь, что и вы можете». Он покачал головой. «Ни в коем случае. Не сейчас. Я не знаю, чего можно ждать от ключа, который у вас в руках. И не хочу рисковать. Давайте спокойно, без фокусов, по-человечески доставим его на место. Тише едешь, дальше будешь». В юности я очень не любил эту поговорку, но постепенно понял, что в подавляющем большинстве случаев это весьма полезная инструкция. В такси мы ехали молча. Каждый был занят своим делом. Лев таинственно улыбался каким-то своим масонским мыслям, а я разглядывал ключ и все никак не мог решиться переложить его в карман. Впрочем, мыслительному процессу это, увы, не мешало». Мой деятельный разум оправился от шока и теперь приставал ко мне с вопросами, озвучить которые в присутствии таксиста я бы не решился даже накануне конца света. А вдруг он в школе русский учил? Будет потом в чистилище рассказывать, что вез напоследок двух психов, каких свет не видывал. Нет уж, благодарю покорно. Но когда мы наконец заняли места в салоне самолета, меня прорвало. У меня по-прежнему многое не укладывается в голове. Наверное, все это не очень важно, потому что дело, если верить вам, сделано, и ключ у меня, но... «Полностью разделяю вашу позицию», — улыбнулся Лев. «Я и сам дотошный. Очень не люблю чего-то не понимать. Что именно у вас не укладывается?» «Да почти все. Например, откуда вы вообще узнали про дверь в нашем подвале?» «От вашего отца, разумеется. То есть не от него лично, а от старика Шнипса. Они уже давно знакомы и состоят в переписке. И когда вы нашли дверь, Карл Оттович ему, конечно же, подробно об этом написал». И фотографию прислал, похвастаться, ну и как эксперту, чтобы помог в поисках ключа. А через несколько дней у Иржа в руках оказался ключ. И такая непростая пани принесла его на продажу, что сомнений не оставалось, начинается крупная игра. «Ну если так, почему вы ждали целых три года?» «Я уже говорил вам, что с возрастом оценил мудрость поговорки «тише едешь, дальше будешь». Это тот самый случай». Если бы ключ нашелся слишком быстро, это не произвело бы должного впечатления. Люди не ценят то, что легко достается. Даже такие незаурядные люди, как ваш отец. А за три года он успел очень сильно захотеть найти ключ от двери в подвале. Решил, что для него это чрезвычайно важно. И вольно или невольно, но передал эту информацию вам. Разумеется, лично вам ключ и даром не был нужен, но вы знали... как много усилий потратил на его поиски ваш отец и относились к этому предмету с уважением. К тому же, если бы за ключом приехал сам Карл Оттович или любой другой человек, игра не состоялась бы. Нам нужны были именно вы. «Потому что я первым увидел эту дверь?» «Совершенно верно. Потому что вы ее нашли». О чем ваш отец, конечно же, рассказал своему приятелю Иржи Шнипсу, Поэтому я сразу попросил моего юного друга Дмитрия навести о вас справки. Я был так потрясен, что даже не заметил, как мы взлетели. А ведь обычно этот роковой момент вселяет в меня трепет. И, надо сказать, ему удалось сделать очень немного. Лев развел руками. Если бы я не знал его так хорошо, решил бы, что парень халтурит. Однако это не тот случай». «Вы словно бы поставили перед собой задачу потихоньку стереть данные о себе из всеобщего информационного поля. О себя надо думать с лица Земли. И не то, чтобы преуспели, но сделали в этом направлении немало. И тогда я понял, что иметь с вами дело будет очень непросто. Но, к счастью, все оказалось не так страшно, как я думал». «Вот как?» — холодно переспросил я. «Мне было ужасно стыдно». Это ж надо быть таким доверчивым лохом, довольствоваться лапшой, которую чудо-сыщик Дмитрий Шутихин вешал мне на уши, и даже не заподозрить, что на самом деле он следит не за таинственным пражским колдуном Черногуком, а за мной, исполняя очередное задание своего постоянного заказчика, и заодно впаривает мне тенденциозную информацию об этом самом заказчике тщательно отмеренными, заранее согласованными дозами. Хотя вообще-то можно было догадаться. Не самая сложная интрига, честно говоря. «На самом деле...» «Дмитрий следит за нами обоими», — улыбнулся Лев, явно угадавший ход моих мыслей. «С меня он уже много лет глаз не спускает, совершенно бесплатно. Очень мило с его стороны. Не удивлюсь, если и сейчас тоже». Я ничего не сказал, но подумал, что тоже не удивлюсь, хотя ни одной боливийской крестьянки в салоне самолета не было, выпиющая пренебрежение моими пожеланиями. Ну, до да чего еще от него ожидать? Я, разумеется, внимательно следил за расписанием гастролей вашего отца. Как ни в чем не бывало, продолжил Лев. И появился на форуме Кагофилов незадолго до его отъезда в Швейцарию. Когда Карл Оттович возжелал мой ключ, я сказал, что готов совершить сделку в начале следующей недели. А потом, скорее всего, надолго уеду в Южную Америку, так что лучше не затягивать. И тогда он послал в Прагу вас, а я перевел дух. Сдача состоялась. Игра пошла. Сейчас, когда дело почти сделано... Я поражаюсь своему тогдашнему оптимизму. Мы с вами, Филипп Карлович, совместными усилиями совершили нечто невозможное.